счета в московских банках — вещь ненадежная. И, на мой взгляд, говорю это вам из чисто дружеских побуждений, деньги лучше держать за пределами вашей страны. Колдунов, Урвачев и Феропонт явственно насторожились. — Нет, нет, не подумайте ничего дурного, — выставил вперед ладонь Джордж. — В конце концов, Каким образом распоряжаться средствами — личное дело каждого. Но если вам потребуется содействие с открытием счетов в Штатах, к вашим, что называется, услугам. Тем более для вас дело это крайне выгодное. Во-первых, растут проценты. А во-вторых, поскольку вы не резиденты, то не платите никаких налогов. Далее. Поступления от очередных сделок автоматически оседали бы в банке. Знаете, гораздо спокойнее, когда деньги остаются на месте и не пересекают лишний раз государственных границ. — Резонно, — сказал Колдунов. — Это мы с вами непременно и подробно обсудим. — А теперь прошу к столу, господа. Надо по русскому обычаю обмыть наше дело. За Застолье, устроенное в честь заокеанского гостя, вой, получилось пресным, натянутым и скомканным. Американец за успех предприятия выпил самую малость, да и то эту малость немилосердно разбавил апельсиновым соком. Съел пару бутербродов с икрой, поклевал, как птица от нескольких закусок. Скоро осавел и, сославшись на тягость акклиматизации и на усталость после дальней дороги, попросил отвезти его в гостиницу. Компаньоны сердечно попрощались до вечера, усадили его в машину с охраной, и уже через пятнадцать минут Эверон переместился в бывший трехкомнатный обкомовский номер «Люкс», оснащенный новомодным джакузи, двумя туалетами и холодильниками, набитыми под завязку деликатесами и напитками. За столом в комнате отдыха, примыкавшей к кабинету мэра, между тем продолжался заинтересованный разговор. «По поводу заграничного счета, по-моему, он разумные вещи говорил», поведал сидящим напротив него гангстером. — Надо будет подробно выяснить, что к чему. Мутный он, недоверчиво покачав головой, заметил Ферапонт. — Скользкий какой-то. Взять бы его хорошенько за жабры да встряхнуть. — Скользкий-то скользкий, но и без него никуда, — возразил Колдунов. — Верить, конечно, никому нельзя, но, с другой стороны, до сих пор все чисто шло. Он слово держит. «Меня этот заграничный счет тоже заинтересовал», — ковыряя в зубах зубочисткой, сказал Урвачев. «Мало ли что в жизни может случиться. У нас государство как псих со справкой. Чего хочется творить?» И ничего ему за это не будет. а Власть переменится, начнутся разборки, реквизиции, проверки, выяснения. Лучше иметь крепкие тылы. То, что сегодня норма в нашей стране, завтра преступление и наоборот. Моего прадеда, кстати, раскулачили и в Магадан на четвертак строгача зарядили. А за что? за то, что имел 12 венских стульев и граммофон. А уж и нас-то... Историю надо помнить. А не сдаст этот банк американский информацию, кому не надо? Вскинул брови Ферапонт. А то ведь... Да не что, идиоты, с напором спросил Урбачев. Кто из них и когда чего сдавал? только под давлением следствия, не иначе. Им вложенные деньги возвращать никакого смысла. Да и потом, у них банковская система отлаженная, все четко, шито-крыто, и ни с какими аферами в их сфере особенно не развернешься. Все продумано лучшими умами, систему безопасности, гарантий, то все. Другое меня волнует. Верного бы человечка к американцу приставить, чтобы глаз с него не спускал. — Кого же ты к нему в Штатах приставишь? — задумчиво буркнул Ферапонт. — А верно ли я понял, уважаемый Вениамин Аркадьевич, что американец наш холостяк? — обратился Урвачев к хозяину кабинета. Полгода назад жена у него умерла, — подтвердил Колдунов. И говорит, что больше жениться не намерен. Там у них жены жуткие, стервозные до невозможности. — Точно, — сказал Ферапонт. — Там на постороннюю бабу глянул не так. изнасилования могут пришить. — Это хорошо, — задумчиво произнес Урвачев. Это очень даже хорошо. Вот что, Ферапонт, я надумал. Надо свести его как-нибудь с Ксюшей. Она его живо обработает. Отправим ее с ним в Штаты. Пусть, дескать, со страной ознакомится. В Диснейленд съездит, в море теплом искупается. А вы, мол, дорогой мистер Джордж, а будьте любезны в качестве гида недолгое время с ней провести. Сестру продаешь, — неодобрительно отозвался Ферапонт. А что сестре? И делу польза, и ей выгода. Если, конечно, выйдет так, как я планирую. А интуиция подсказывает что тут все должно пойти как по маслу. Не устоит американец перед Ксюшей, ни за что не устоит. — Сергей Иванович, — дело говорит, — одобрил Колдунов. — Одним махом нескольких зайцев убиваем, и предприятию нашему укрепление, и денежкам присмотр, и круг ограниченных лиц — это по-прежнему... Остается узким. Ваша сестра какой язык изучала в школе? Английский вроде. Вот и чудно. Пусть постажируется в Америке, расширит словарный запас. Думаю, мистер Джордж не откажет в такой милости. А если еще и внешние, так сказать, данные? Внешние данные... — Охренеть можно, — мрачно сказал Ферапонт. — Если б она рвачу не сестра... — Великолепно! — хлопнул в ладоши колдунов. — Считайте меня, так сказать, сватом. — Егор Тимофеевич, еще по римашке? Давай. — По и я отваливаю. Через час поезд в Москву. Так что... Вы уж тут без меня сватаетесь. А я с вами раскланиваюсь до вечера, пожимая руку Колдунова, сказал Урбачев, поднимаясь с места. Стало быть, в восемь часов у Юры? Да, Сергей Иванович. Но там о делах ни слова. Просто отдыхаем. Возможно, со мной будет еще парочка журналистов. «Это насчет рубоп?» — спросил Урбачев. «Именно, как мы и говорили. Несколько материалов об их преступлениях, о превышении полномочий, о взятках не помешают. Знаете, все-таки центральные газеты, огласка. Тут, конечно, и прокурор Чухлый со своей стороны будет действовать». «Дела-то заведены?»